тем больше нужен талант. Через три часа он умрет под маской, которая на сегодня стала его лицом. За три часа он должен пережить и воплотить судьбу во всей ее неповторимости. Это и называется «потерять себя, чтобы найти». За эти три часа он дойдет до конца того безысходного пути, прохождение которого требует от зрителя в портере всей его жизни. мин переходящего актер лишь внешне упражняется и совершенствуется театральные условности таковы что выразить и постичь муки сердца можно либо с помощью жеста воплоти, либо посредством равным принадлежащего душе и телу голоса закон этого искусства гласит что все должно уплотниться перейти во плоть Если бы на сцене стали любить так, как любят в жизни, слушаясь в неизъяснимый голос сердца, смотреть так, как созерцают друг друга влюбленные, то язык театра превратился бы в никому непонятный шифр. В театре должно говорить даже молчание, а любви свидетельствует повышенный тон голоса. Даже неподвижность должна сделаться зрелищной. В театре царит тело, ставшее по недоразумению предусудительным слово «театральность», полностью охватывает всю и всю мораль театра. Отвернувшись от всех, говоря нечто само собой разумеющееся, актер вторгается в его душу, снимает с него чары, И раскованные чувства затопляют сцену. Страсти говорят в каждом жесте. Да что там говорят? Кричат. Чтобы представить их на сцене. Своих героев. Он изображает их, лепит. Он перетекает созданные его воображением формы. И отдает призракам свою живую кровь. Само собой разумеется, я говорю о настоящем я. и реализовать свое призвание. Посмотрите Шекспира. С первого же явления видим в этом театре неистовый танец тел. Ими все объясняет, и все рухнет. Король Лир не начнет своего пути к безумию без того брутального жеста, которым он изгоняет Корделию и осуждает Эдгара. Имена Поэтому трагедия разворачивается под знаком сумасшествия. Души преданы пляски демонов. В итоге не меньше четырех безумцев, один по ремеслу, другой по своей воле, еще двое из-за мучений, четыре необузданных тела, четыре невыразимых лика одного и того же удела. Недостаточны даже масштабы человеческого тела. Маски и катурны, подчеркивающие черты лица грим, костюм, который преувеличивает или упрощает. В этом универсуме все принесено в жертву видимости. Все создано для глаз. Чудом абсурда является телесное познание. Мне никогда по-настоящему не понять Яго, пока я не сыграю его. Сколько бы раз я его не слышал, но постичь смогу только увидев. С абсурдным персонажем актера роднит монотонность. Один и тот же силуэт, чуждый и в то же время знакомый, упрямо сквозит во всех его героях. Отличительной чертой великого произведения театрального искусства является то, что в нем мы находим это единство тона. Примечание я имею в виду, Альцеста Мольера. Там все так просто, грубо, зримо. Альцест против Фелинта, Селемена против Элеанты. К абсурдной логичности характера, устремленного к поставленной перед собой цели, сводится и весь сюжет, и стихи, едва ли не столь же монотонные, как характер. Вот почему актер противоречив. Он... Один и тот же, и он многообразен. Сколько душ живет в его теле. Но именно такова противоречивость абсурда. Противоречив индивид, желающий всего достичь и все пережить,